Александр Мишарин, Андрей Тарковский, «Зеркало», киносценарий. Эпиграф. «Что в имени тебе моем? Но в день печали, в тишине произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне, Есть в мире сердце, где живу я». Александр Сергеевич Пушкин. А зима все-таки пришла. Прошел первый снег, который, наверное, завтра растает. В центре города его станут убирать машинами, пока еще темно, и дворники начнут свою каждодневную борьбу со снегом, которая будет длиться несколько месяцев, почти до на самого начала апреля. Здесь, ближе к окраине, этот легкий, еще молодой снег радует больше. Он напоминает о Новом Годе, кажется, началом праздника. Щепоноябрьский поздно светает, а люди, выходя из дома, невольно думают, ну вот и зима, как незаметно прошел еще один год. А когда сквозь низкие облака угадывается солнце, длинные улица с высоким белым домом среди деревянных особнячков с полисадниками и сараями в глубине дворов, кажется, не кстати нарядно, от этого растерявшись. На улице стоит новая, уже зимняя тишина. Каждый звук кажется лёгким, открытым и звонким. Почему-то хочется начать новую жизнь. И у входа на кладбище женщины торгуют еловыми ветками и бумажными цветами. А пустовой, который их наверняка знает не первый день, стараясь не обращать на них внимание стоит у заиндивилой витрины цветочного магазина и смотрит на поздние цветы за стеклом. В распахунтое ворота входят люди с завёрнутыми в ветошь лопатами и граблями. — Да, это ты, мам. Да-да, что-нибудь случилось. Ничего не случилось, просто так. У тебя всё по-прежнему? Ты хоть что-нибудь делаешь? — Что я тебе могу сказать? — Ничего не сделаю. Собираюсь с мыслями. — Ты не помнишь, как... — старичка речка. Ну, на хуторе. Такое ещё странное название. — Какая речка? — Выгнать её? — Ворона? — А, да, правильно, Ворона. — А зачем тебе это? — ты не зачем, просто пришло в голову. Ты что, только для этого и звонил, чтобы узнать, как ворона называлась? Знаешь, я, наверное, сегодня не смогу зайти. Я позвоню. Ну, ладно, пока. Ты откуда говоришь-то? Из города, из автомата. По кладбищу, по его заснеженным закоулкам, движется немногочисленная процессия. Мужчины несут гроб. Впереди человек с лопатой. Он идёт быстрее, поэтому всё время останавливается и ждёт. Лёгкий порыв ветра или заметное в городе. Здесь, среди высоких деревьев, просыпал снег на непокрытую голову лицо умершего. Мне никто не верит, когда я говорю, что помню себя в полтора года. А я действительно помню лестницу террасы, сиреневый куст, я катаю по перилам алюминиевую крышку от кастрюли. И такой солнечный-солнечный день. Закрыли крышку, и вдруг кто-то, всхлипнув, упал, требуя открыть гроб, и замер, И только тогда стало тихо в этом печальном лесу, и еле-еле, поскрипывая, качаются деревья. Иногда мне кажется, что лучше ничего не знать и стараться не думать о смерти, так же, как мы не могли думать и ничего не знали о своем рождении. Зачем? Кому это нужно, чтобы жизнь уходила так жестоко, безвозвратно? Почему нужно мучиться отчаянным и опустошенностью? Откуда людей столько сил? За что они расплачиваются? Почему? Чем больше мы любим, тем страшнее непоправимые потери. Почему? По какому праву мы так привыкли к смерти? Зачем природа заставляет нас быть настолько легкомысленными, что мы забываем о ней? Ведь и так, карц мы уже все вынесли. Разве достаточно людей умерло? Зачем отнимать, может быть, последнее, что у нас осталось? Ведь смертность в войнах уже исчисляется не сотнями и тысячами, а миллионами и десятками миллионов. А может быть, после следующей войны никого не останется и некому будет нас оплакивать. Но люди умирают, их везут на пушечных лафетах, взрывают в песок, завернув в мокрую простыню. По ним плачут пережившие детей отцы, им вырубают могилы во льду и стреляют раз в воздух. Может быть, лучше никого не любить? Ослепнуть, оглохнуть, убить в себе память? Как остановить все это? И вдруг мне в голову приходит заклинание. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и прознословный и лукавый, и жало мудрые змеи, уста замерзшие мои, вложил десницу и кровавый. И мне грудь рассек мечом и сердце трепетное вынул и уголь пылающий огнем во грудь отверстую ввину умирают совсем одинокие люди которых некому похоронить умирают в глубокой старости и начав жить умирают испеленные на паму и на во корабля когда море становится их могилой когда их провожают молчанием почтитным и холодным который дает их любимый когда не гинут от пули тонут в болотах в сотнях километров от родного дома их и их цветами официальным салютом, умирают незаметно посреди спектакля, уходят в землю, в песок, в огонь, в безвестность, в горе любящих, в их отчаянную обстошенность. Когда они уходят, уходит и уходит в темноту прервавшейся жизнь Как труп в пустыне я лежал, и богоглаз ко мне возвал, восстань, пророк, и вишься в исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Земля поднимется и упадет в сторону, и гроб выйдет из могилы, и откроется крышка, и люди отойдут в оцепенении, и слезы вернутся обратно. Прошло совсем немного времени, и люди вернулись в город. Будничный, шумный, живой. Вопросы, на которые должна ответить моя мать. Примечание. Текст должен быть набран шрифтом, имитирующим пишущую машинку. Андрей Тарковский. Вы уезжали в эвакуацию, когда началась война. Вы не помните, какого числа это было? Кто вас провожал, как вы доехали? Вспомните, пожалуйста. А где вы жили во время эвакуации? Это были за места. Вы раньше там бывали когда-нибудь? Кого вы больше любите, сына или дочь? Кто вам ближе? А раньше, когда они были детьми? Как вы относитесь к открытию ядерной энергии? Вы любите устраивать в себя дома праздники и приглашать гостей? Вы умеете играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? И никогда не учились? А пить? А в молодости? Вы любите животных? Каких именно? Собак, кошек или лошадей? А что вы думаете о летающих тарелках? Верите ли в приметы? Вы долгое время работали в одном и том же учреждении. Почему? Наверное, можно было бы найти более интересную работу. Как вы относитесь к тому понятию, как самопожертвование? Почему вы после разрыва с мужем не пытались выйти замуж или не хотели? Тихая и неглубокая ворона, заросшая непроходимым ольшанником, привитым хмелем, поплескивая на воротах пересекала широкий лук. Мы с сестрой бродили по теплой воде и в новейших водой кустах разыскивали дикую смородину. Губы наши были синими, ладони розами а зубы — голубыми. Неподалеку от мостка из двух повальных ольшин мать полоскала белье и складывала его в белый эмалированный таз. — Маня! — раздался удвоенный эхом голос бугра, поросшего лесом. «Дуня — Дуня! — крикнула в ответ мать. «Маня — Маня! — несло сверху. — Свобод пойдешь встреть он на на часовом приехать должен. — Дуняша, спустись, а, белье возьмешь, а я побегу, ладно? И, ребят, ладно? Мать торопливо вышла из воды и на ходу, опуская рукава платья, побежала в гору по тропинке, терявшись в лесу. «Эй, не уходите никуда! Сейчас тетя Дуня придет!» — крикнула она нам и скрыла среди деревьев. Дорога от станции шла через Игнатьева, поворачивала в сторону и следуя изгибу вороны, в километре от хутора, где мы жили каждое лето, через глухой дубовый лес уходила дальше, на Томшино. Между хутором и дорогой лежало клеверное поле. От нашей изгороди дороги не было видно, Она угадывалась по людям, которые шли со станции в сторону Томшина, чья дорога была пуста. Мать сидела на гибкой жердине забора, протянувшегося по краю поля. Отсюда даже по походке нельзя было определить, кто именно появится на дороге. Обычно мы узнавали и приезжающие к нам только тогда, когда они появлялись из за густого широкого куста, возвышающего среди поля. Мать сидела и ждала. Человек, медленно идущий по дороге, скрылся за кустом. Если сейчас он появится слева от куста, то это он. Если справа, то не он. Значит, что он не приедет никогда. Прохожий вышел из-за куста справа, прохожий, подходя, "Простите, девушка, я на том шином правильно иду". "Мать, вам не надо было от куста сворачивать". Прохожий, вглядываясь, "А а это что?" "Мать, что?" "Прохожий, ну, что вы здесь сидите?" "Мать, я здесь живу". — Прохожий где? — На заборе живете. — Мать, я не понимаю. — Что вас интересует, дорога на Томшин или где я живу? Прохожий заметив с деревьями хутор. — А, здесь дом, — кромыхнув кожаным склояжем. — Представляете, я взял с собой все инструменты, а ключ забыл У вас, случайно, найдется гвоздик или отвертки? — Мать, нет-нет, у меня нет гвоздик Прохожий, а что вы так нервничаете? — Дайте руку. «Да, — Да-да, я же врач. — Берет ее руку в свою. — Мать, Мать, ну? Прохожий, вы мешаете? Я так не могу сосчитать. Мать, ну что мне, мужа позвать, что ли? Прохожий, да нет у вас никакого мужа. Кольца-то нет. Где кольцо обручальное? Хотя сейчас редко кто носит. Старики, разве? Неловкая пауза. А пироску можно вас спросить Закурив присаживается на забор рядом с матерью. А почему такая грустная, а? Забор с треском обрушивается, упадают на землю. Мать вскакивает. Прохожий, лежа в траве, хохочет. Мать, о, Господи! Я не понимаю, чему вы так радуетесь. Прохожий, вы знаете, приятно упасть с интересной женщиной. Пауза, во время которой прохожий рассматривает траву и кусты, растущие вокруг. Знаете, вот я упал, такие тут какие-то вещи, корни, кусты. Вы никогда не думали, вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может быть, даже постигают деревья, орешни, вот этот мать недумя, это ольха. Прохожий раздражаясь Да, да неважно. Никуда не бегают. Это мы все бегаем, суетимся, все пошлости говорим. Это все то, что мы природе, что у нас не верим. Все какая -то недоверчивость, торопливость, что ли. Отсутствие времени, чтобы подумать. Мать, послушайте, вы что-то... Прохожий не давая ей договорить. А, ну-ну-ну, я это уже слышал, мне это не грозит. Я же врач, мать. А как же палата номер шесть? Прохожий. Так это же он все выдумал, сочинил, поднимает земли свой саквояж и уходит по тропинке, ведущей в поле, останавливается. — А знаете что, приходите к нам в Томшино. У нас там даже весело бывает, — мать кричит ему вслед. — У вас кровь, прохожий. — Где? — Мать, за ухом. — Да нет, с другой стороны. Прохожий махнул рукой, зашагал по тропинке к вороту на Томшино. Мать долго смотрела ему вслед, потом повернулся и медленно пошла назад, к хутору. Там очень зажигали. Мы с сестрой сидели за столом в полутемной горнице и ели гречневую кашу с молоком. Мать с твоей окна вынула из чемодана какую-то тетрадь, присев на подоконник, стала ее перелистывать. Последних листьев жар сплошным самосожжением восходит на небо. И на пути твоем весь этот лес живет Таким же раздражением, каким последний год И мы с тобой живем. В заплаканных глазах отражена дорога, Как в пойме на пути кусты отражены. Не привередничай, не угрожай, не трогай, Не сживай лесной на волкшей тишины. Ты можешь услыхать дыхание старой жизни, А склизлые грибы в сырой траве растут До самых сердцевинных проточили слизни, а кожа все-таки щекочет влажный зуд. Все наше прошлое похоже на угрозу. Смотри сейчас, вернусь, гляди, убью сейчас. И небо ежится, и держит клен, как розу, пусть сжет еще сильней. Почти у самых глаз. Вдруг кто-то громко закричал. Я узнал голос нашего хозяина, дяди Паши. — Дуня! — Ах ты, Господи, Дуня! Мать выглянула в окно и бросилась в сень. Через несколько секунд она вернулась сказала «Пожар! Только не орите!» Замирая от восторга, мы помчались во двор. У крыльца в полутьме стояло все семейство Горчаковых. Дядя Паша, Дуня, их шестилетняя дочь, Кланька, и смотрела в сторону выгона. «Ах ты, сукин, кот!» — сквозь зубы бурмотал дядя Паша. «Ну, подейся-то мне! Может, это не наш Витька? Может быть, он там? Может, он сгорел?» Вытирая слезы концами платка, тихо сказала Дуня. Огромный сеновал, стоящий позади выгона, плалка свеча. Горела горчаковская сена. Ветра не было, и оранжевое пламя цельно и спокойно поднималось кверху, освещая березовые стволы на опушке дальнего леса. Вам было пять лет, когда произошла революция. Что вы помните об этом времени? Кого вы считаете сильнее, мужчину и женщину? Почему? Поступались ли вы когда-нибудь своей совестью? Если на да, то, при каких обстоятельствах? Извините за легкомысленный вопрос. Что вы любите из еды? Как вы начали курить? Не жалеете ли об этом? Дружили вы с людьми не вашего круга? Как, при каких обстоятельствах? Расскажите о ком-нибудь из них, кого вы больше всего полюбили и за что? Как вы могли сформулировать такое понятие, как история? Почему вы выиграли Отечественную войну, Как вы думаете? ваш внук еще ребенок, с какими книгами, живописными произведениями, музыкальными сочинениями вы познакомили его в первую очередь? Если вы имели возможность обратиться к советам или просьбам ко всем людям на земле, что вы сказали? Случалось ли вам бывать несправедливой, и всегда то, когда при каких обстоятельствах? За всю свою жизнь вы бывали ведь не только в Москве, где вы чувствовали себя лучше. Почему? Не было ли случаев, когда вы, поступив в высшей степени принципиально, Страдали бы от результатов своего поступка. Всегда ли приходится расплачиваться за свои принципы? Хотелось бы вам исправить свою ошибку, или даже для вас принцип важнее расклада за него? Основываясь на своем опыте, чтобы вы посоветовали тем, кто только начинает свою жизнь, вы никогда не представлялись своего сына солдатом. Не было ли у вас во время войны такого ощущения, что и по нему когда-нибудь может прийти похоронная? Симоновская церковь Юрьевцы стояла посреди выжженного на солнце пологого холма, окружённое древними липами и берёзами. Я помню, как давно, ещё до войны, ломали её купола. Мы с сестрой стояли в редкой толпе женщин, которые с доённым страхом глядели вверх. Нас сопровождала наша бонна, мадам и ажени, толстая нюклюжая Ильонка, со злыми глазами на выкате и короткой шеи. В руках она держала фунтик, свёрнутый из бумаги в шевелились коричневые блестящие муравьи. Нам было обещано, что в случае непослушания содержимое бумажного фунтика будет вытряхнуто, нам зашивлют. По крыше церкви, крикливо переговариваясь, деловито поднималось несколько мужиков. Один из них волочил за собой длинный канат. Добравшись до конька крыши, они окружили один из куполов и стали набрасывать канат на его узорный кирпичный барабан. Я подошел ближе и встал с горявым березовым стволом. Промежуток между людьми, стоящими вокруг, я на мгновение увидел встревоженное лицо Бонны. Сделай прежде всего дым артиллерийских орудий, смешанный в воздухе с пылью, поднятой движением лошадей сражающихся. Эту смесь должен делать так. Пыль, будучи вещью землистой и тяжелой, хотя и поднимается легко вследствие своей тонкости, мешается с воздухом, тем не менее охотно возвращается вниз. И особенно высоко поднимается более легкая часть, так как она будет менее видна, будет казаться почти того же цвета, что и воздух. Дым, смешивающийся с пыльным воздухом, поднимаясь на определенную высоту, будет казаться темным облаком, и, между дым будет виден более отчетливо, чем пыль. Леонард да Винчи, суждение об искусстве. Я услышал, как где-то рядом заплакала женщина. Я оглянулся, но так и не нашел плачущую среди толпы. Голос ее совпал с криком старика в зеленом френче, который, суетливо размахивая руками, шел вдоль церковной стены и отдавал приказания. Рабочие, стоявшие внизу, поймали брошенные с крыши концы каната и привязали их к основанию березок, у которой я стоял. Подбежавший старик оттолкнул меня в сторону. Между канатами просунули вагу стали крутить ее наподобие пропеллер до упора. С той стороны, откуда падает свет, эта смесь воздуха, дыма и пыли будет казаться гораздо более светлой чем с противоположной стороны, и чем глубже будут сражающиеся в этой мути, тем менее будет их видно, тем меньше будет разница между их светами и тенями. Фигуры же, находящиеся между тобою и светом, и ежели они далеки, будут казаться темными на светлом фоне, и ноги тем меньше будут видны, чем ближе они к земле, так как пыль здесь толще и плотнее. Вдруг, словно взвившаяся змея, канат стремительно свинтился вторым узлом, Эта двойне скрученная спираль стала медленно и напряженно удлиняться. В этот момент я на секунду поднял голову и увидел высокий белый купол. Над ним крест, еще неподвижный. Над церковной колокольней со звонкой колготней носились встревоженные галки. Один из мужиков у березы крикнул что-то, и всем телом упал на упругий канат. Его примеру последовали другие. Они набросились на звенящий канат и начали в такт раскачиваться на нём до тех пор, пока основание купола не стало поддаваться. Кладка начала крошиться, из неё вываливались кирпичи, и крест стал медленно крениться в сторону. Воздух должен быть полон стрел в различных положениях. Какая поднимается, какая опускается, иная должна идти по горизонтальной линии. Пути ружейников должны сопровождаться некоторым количеством дыма по следам их полета. У передних фигур сделай запыленными волосы, и брови, и другие места, способные удерживать пыль. Сделай победителей бегущими, так чтобы волосы у них и одежда развивались по ветру, а брови были насупленными. Если ты сделаешь кого-нибудь упавшим, то сделай след ранения на пыли, ставшей кровавой грязью и вокруг на сравнительно сырой земле покажись лили ног людей и лошадей, здесь проходивших. И вот сначала все сооружение рухнуло вниз на железную крышу, потом с оглушительным грохотом на землю посыпались обломки кирпича, подымая клубы дыма, и, не успев закрыть глаза, я ослепленный, уже почти ничего не видел, только кашляя, задыхаясь, вытирал ладони слезы. Снова что-то обрушилось, и, ломая длинный до самой землеветви берез со скрежетом, ударилась о землю, подняв звездковую пыль, которую порывистый волжский ветер стремительным облаком уносил между верхушками деревьев. «Пусть какая-нибудь лошадь тащит своего мертвого господина, позади нее остаются в пыли и крови следы волочащегося тела. Делай победителей, побежденных бледными», с бровями поднятыми в местах их схождения и кожу над ними, испещренной горестными складками. Других сделает и кричащими с разъянутым ртом и бегущими, сделай многочисленные виды оружия между ногами сражающихся. Сделай мертвецов, одних наполовину прикрытых пылью, других целиком. Пыль, которая перемешивается с пролитой кровью, превращается в красную грязь. И кровь своего цвета, извилистая бегущую по пыли от тела других — умирающими, со скрежетом зубов, закатывающими глаза, сжимающими кулаки на груди, с искривленными ногами. Меня отвели в прохладную тень на противоположную сторону собор Я лежал с закрытыми глазами на траве и слышал, как мадам и жених кричала кому-то сквозь грохот разрушаемого здания. — Простунья, пожалуйста, простунья! Его никто не понимал, она продолжала настаивать, требовать от кого-то, кого я не мог видеть, что принесли простыню, потому что она не могла допустить, чтобы я лежал на голой земле. Потом меня уложили на какой-то брезент, принесли кружку с водой, и мадам и жени, приоткрыв неловкими пальцами мои веки, стала лить мне в глаз воду. Я вырвался. Oui, mon chéri, — Се-то-сей! Уи, мон-шери, се-то-сей! Вот и все, — сказала она. По другую сторону церкви раздавались злые и крикливые голоса. Все так глухо падали камни, что-то гремело и сыпалось с нарастающим шумом. Ты можешь показать лошадь, легко бегущую с растрепанной по ветру гривой между врагами, причиняя ногами большой урон. Ты покажешь изувеченного упавшего на землю, прикрывающегося своим щитом, и врага нагнувшегося, силищего его убить. Можно показать много людей, грудой упавших на мертвую лошадь. Ты увидишь, как некоторые победители оставляют сражение и выходят из толпы, прочищая обеими руками глаза и щеки, покрытые грязью, образовавшиеся от слез из глаз по причине пыль Не ослышал также стороны дороги мычания приближающегося стада, которые гнали на полдня, и пистолетные выстрелы длинных пастуржских кнутов с волосяным концом. Абонна все лила и лавня в господу «Вот и все, правда ведь, мой дорогой!» Наконец она брала руку и сказала тихо, улыбнувшись куда-то в сторону. «Карл Иванович, Карл Иванович, нельзя не читать это! И я бильзольда, и я носил амуниции!» Она нахмурилась и повторила совсем тихо. «И я бильзольда!» А потом, уж совсем успокоившись, я снова стоял на безопасном расстоянии от падающих сверху кирпичей обломков кладки и видел, как однорогая корова нашей соседки напуганная грохотом, множеством народа и ломающимися деревьями неожиданно кинулась в самую гущу происходящего и оборвавшийся березовый сук с шумом упал на нее сверху и она рухнула как убитая на землю и затихла даже не пытаясь встать купола лежали у подножий и коверхную берез лопнувшие раздавлены засиженными птицами погнутыми крестами и запутавшими в них ветками с гленцевитыми листьями, дрожащими в ярком июльском солнце. Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слезы. Ты покажешь также начальника, скачущего с поднятым жезлом, вспомогательным отрядом, чтобы показать им то место, где они необходимы, а также и реку, и как в ней бегут лошади, взбивая в взбалмученную воду пенистыми волнами, как мутная вода разбрызгивается по воздуху между ногами и телами лошадей и не следует делать ни одного ровного места, раз раздока следы ног, наполненной кровью. Корова лежала около груды битого кирпича и перебирала ногами. Подбежал раздраженный в запыленном френче старик, распоряжающийся разрушением. Прежде всего убрал ветку, накрывшую коровью голову, затем присел на корточки, умелый, не спеша, коснулся пальцами ее в имени, вздохнул и начал привычно по-мужски сильно доить ее. Другие струи молока с шипением ударялись в землю. Кончив доить, старик с трудом разогнулся и отошел в сторону, стряхивая молоко от своего защитного френча. Коровой тяжело и неловко поднялась, постояла немного, опустив голову и, пошатываясь, побрела вниз по склону. Я смотрел ей вслед, и в ушах моих, как эхо, звучали слова, так что произнесенные почему-то мужским голосом. и я бы зольдат, я Ябазольдат! Ябазольдат! Что такое, по-вашему, русский характер, его достоинства, недостатки? Какой ваш любимый композитор? Почему?»